Глава тридцать четвертая. Предчувствие. Гульшан прошла сквозь узкий коридор и заглянула в маленькую гостевую комнату. Азим сидел на стуле у кроватки. Услышав скрип двери, старик повернулся и приложил палец к губам, показывая, что девочка засыпает. Гульшан осторожно прикрыла дверь и пошла обратно в сад. Тишина монастыря еще вчера действовала на нее успокаивающе, но сегодня девушка не находила себе места. Доктор и его группа должны были вернуться прошлым вечером. Но всякая связь с ними пропала. Еще утром Гульшан хотела отправиться на поиски, но Азим ее отговорил. Группа во главе с доктором хорошо подготовлена. У них есть продукты, вода и транспорт. С ними пошел опытный проводник. — Ваш опытный проводник, — поморщилась Гульшан, вспомнив лицо лысого наемника со шрамом возле глаза, — что-то я сомневаюсь в его благих намерениях. Но не наемник на самом деле тревожил ее. Женское чутье подсказывало, что Илий напал на след и нашел разгадку тайну полудец. Возможно, ему пришлось заплатить высокую цену за эту информацию, и теперь всей группе грозит опасность. Было еще одно обстоятельство, мешавшее ей немедленно уйти. Найденная в рыбацкой хижине девочка. Малютка ходила за ней по пятам, обнимала за ноги, терлась носиком о руку. Когда Гульшан и Лиазим выходили из комнаты, девочка начинала кричать и плакать. После всего, что она пережила, брать ее в новое путешествие было слишком рискованно. Несмотря на засуху, монастырский сад зеленел и благоухал. На подстриженных кустах олили розы. В лучах утреннего солнца лепестки казались сделанными из тонкого витражного стекла. Гульшана остановилась, задумчиво погладила пальцами нежный цветок. Медленно побрела дальше. Возле ограды, увитой плющом, девушка свистнула, и над кустарником поднялась пара ушей, радостно взмахнул хвост. Пес оставался здесь уже сутки и даже умудрился пока что ничего не сломать. Ночь она слышала, как Гален скулит, и теперь ей пришла в голову одна мысль. Она потрепала пса по голове, села на корточки и заглянула в глаза. «Хочешь к нему?» Пес наклонил голову и принялся лизать ей руки. Бушан взяла его за ошейник и повела к воротам. Гален должен был оставаться здесь до прихода Ильи, но раз уж доктор не вернулся вовремя, почему бы питомцу не поискать своего хозяина? Собака сейчас пригодится Илью и всей его группе. Она может показать им дорогу назад, может защитить от врагов. — Ты ведь лапочка? — спросила Гульшан, почесывая его за ухом. — Ты пойдешь искать хозяина, а не очередную невесту? Гален неопределенно замотал головой. Гульшан привязала ему на шею небольшой мешочек, в который положила свернутую карту и антибиотики. Этот выбор она тоже сделала интуитивно. Затем она сунула ему под нос пояс с пустой кобурой, который Ильи намерен или случайно оставил в комнате, где жил. Пес понюхал и завилял хвостом. Открыв ворота, девушка подтолкнула его к выходу. Гален пробежал метров пять, потом остановился и посмотрел на нее неуверенно, подняв брови домиком. — Иди! И без Илия не возвращайся! Ну! — Она думала, что пес ее не поймет, но он обнюхал землю вокруг себя, повертелся и потрусил к лесу. Гульшан постояла немного у ворот, глядя ему вслед, затем развернулась и пошла в глубину сада. Душистая зелень обступила ее со всех сторон, спрятала от посторонних глаз. Она думала о том, что впервые за три дня никуда не бежит. Ее единственный отпуск начался с погони за призраками, и, похоже, она слишком увязла в этом теле, чтобы все бросить и вернуться домой. Работа в больнице никогда не была бесхлопотной. Гульшан смертельно устала. Последние дни должны были вымотать ее окончательно, но вместо этого переключили и придали сил. Спасен ребенок. Она сделала все, что могла. Теперь осталось собрать вещи и уехать из монастыря. Поиском остальных детей подключилось так много людей. Что еще она может сделать?» Она усмехнулась. Никуда она не уедет, пока не увидит, что опасный огонек безумия в глазах доктора погас. «Упрямый, сумасшедший человек! Разве можно так любить своих детей?» Она говорила себе, что не знает. «У нее-то их никогда не было, но на самом деле она знала, еще как знала!» Ведь именно этот безумный огонек зажег ее, подтолкнул к мысли о том, что она тоже могла бы быть матерью. И тогда, тогда как много любви она отдала бы этому маленькому существу. Нет, она не уйдет, пока Или не начнет снова улыбаться. Улыбаться? Бульшан резко остановилась, нырнула в тенистую беседку, увитую плещом, прижалась спиной к прохладной листве. Уж... Не влюбилась ли ты, дурочка? У доктора есть жена и дети. Хорошо, что в саду есть беседки и тень. Хорошо, что в монастыре так немноголюдно. Сейчас же соберу вещи и уеду. Лицо предательски пылало. Щеки, наверное, олели в полумраке, как те розы в саду. Хоть бы не заметили с колокольни. Не дать не взять полудница. Нет, уезжать нельзя. Не все дети еще найдены. Не все слова еще сказаны. «Сбежишь, и уж точно поступишь, как глупая девчонка!» Она прошла ладонью по мягкой листве, будто по шерсти зеленого зверя. В груди натянулась струнка, жалобно зазвенела. «Что, если доктор не вернется? Если его тело лежит между холмами черной мумии? Пустые глазницы таращатся в небо, челюсть удивленно отвисла». Девушка обняла себя руками и быстро пошла по тропинке. Она не заметила, как со скамейки поднялась фигура в темном. «Ульшан!» Голос звучал мягко и ласково. Девушка обернулась и узнала матушку Серафиму. Та жестом пригласила ее присесть. «Вы не спите?» «Нет», — ответила монахиня. «Я всегда встаю до рассвета. Это лучшее время для молитвы. А сегодня вот засиделась дольше обычного. Я вам помешала?» «Нет-нет». Мать Серафима вздохнула, и Гульшан поняла, что она тоже чем-то обеспокоена. «Вам что-нибудь известно о них?» Игуменя медленно покачала головой. «Только о Софии. Она в тяжелой борьбе. Ей может грозить гибель». «Откуда вы знаете?» — хотела спросить Гульшан, но не решилась. Монахиня дотронулась до руки девушки и проговорила. «Ничего. Она для этого и пошла с доктором». Она справится. Бог ведь не случайно выбрал именно ее. Матушка весело взглянула на девушку. — Ну? А ты еще погостишь у нас? Гульшан осторожно кивнула. — Девочка тебя полюбила, — продолжила мать Серафима. — Ты когда-нибудь думала о детях? Гульшан вздрогнул от этого вопроса. Ей захотелось подняться и уйти, но вместо этого губы ее произнесли. — Когда-то... У меня мог быть ребенок, но он... Что-то пошло не так. Матушка кивнула, будто уже ждала этого ответа. Иногда дети выбирают нас, когда мы к этому совсем не готовы. Ну, а сейчас? Ты хочешь стать матерью? Гульшан поднялась, вспыхнула. Хочу я или не хочу, какое это имеет значение? Предательский пурпур снова пополз к лицу. Глаза зачесались. — Большое, раз ты плачешь. — Плачу? — Гульшан тыльной стороной ладони провела по щеке, шмыгнула носом, распрямилась, перекинула через плечо косу. — Я не могу больше иметь детей. Так мне сказали врачи. Быстро проговорила она и отвернулась. Игуменья поднялась со скамьи. Гульшан украдкой взглянула на монахиню. Так ее удивление сладко зевнуло и молча пошла по тропинке. — И все? — возмутилась девушка. Серафима обернулась. — А? — Зачем вы меня обо всем этом расспрашивали? — Как зачем? — Ты веришь врачам и всему, что они говорят. — Зачем мне колебать твою веру? — Я не верю. Не всему. — Я не знаю. Девушка опустила руки. — Разве не ты нашла девочку в хижине? — Я, но я ей не мать. — А кто же ты? — Знакомая. «Всего лишь знакомая ее отца?» «Всего лишь знакомая?» «Да». «Где же ее отец? Жив ли он?» «Я не знаю. Никто не знает. Я жду новостей». «Разве пока ты ждешь? У девочки есть другая мать?» «Есть, но она далеко отсюда». «Она далеко отсюда», — эхом откликнула Серафима. «И потому сегодня ее мать ты. И все?» «А чего же ты хотела?» Гулко ударил колокол, приглашая к ранней литургии. Гульшан вздрогнула. «Справься сначала с малым», — голос меня отвердел. «Тогда тебе доверят большее». Девушка открыла рот, но так ничего и не сказала. Ма рафима развернулась и пошла по тропинке. Под ее подошвами мягко хрустили камешки. Колокол снова загудел в тишине. Прохладное утро сменилось душным и жарким полднем. Гульшан вернулась в комнату и никого там не обнаружила. Трапезной тоже было пусто. Ей сказали, что Азим и девочка гуляют по монастырю. Девушка поднималась по спиральной лестнице на стену и хмурилась, вспоминая слова монахини. «Да верит больше!» Что она имела в виду? «Как можно помочь Илью...» Просиживает у штаны. «И при чем здесь его дочь?» Страшная догадка приковала ее к месту. «Что, если он погиб, а с матерью Зарины что-то случилось? В таком случае Гульшан придется взять девочку к себе». «Нет, такой расклад совсем ее не устраивал. Во-первых, ну, не может доктор погибнуть после всего, что пережил. Во-вторых, она не готова. Придется перекраивать всю свою жизнь. И что делать с ребенком?» брать его с собой на вызовы, как бабушка возила ее с малых лет?» Гульшан покачала головой. не права. Одно дело спасать своего ребенка, рискуя жизнью, совершая героический бросок, другой — отказаться от привычных благ, тихого утра выходного дня, работы на хорошей должности. Вдали на стене она разглядела две фигуры. Азим придерживал девочку, опирающуюся на перила, указывал ей на островки леса. Услышав шаги, малышка оглянулась, бросилась навстречу гульшан, обняла ее за колени. — Зарина! — девушка села на корточки, почувствовала, как курнос и личико зарывается в ее волосах, как доверчиво пухлые ручки обнимают ее за шею. На мгновение все тревоги отступили, остался только запах имбирного пряника и солнца. Бульшан подняла девочку на руки, посмотрела на горизонт туда, где вершины зеленых холмов встречались с небом. Ее голос прозвучал глухо, как чужой. «Азим, вы звонили жене доктора. Она, наверное, места себе не находит». Старик кивнул. «Я связался с ней еще вчера, сразу, как только мы привезли Зарину в монастырь. И как она? Держится молодцом». Порвалась приехать к нам, но я сказал, что в этом нет необходимости. Доктор вернется, и мы вместе с ним. А вы уверены, что доктор вернется? У Азима поднялись брови. Конечно. Мне кажется, он в беде. Продолжила девушка, глядя на выползающее из -за леса темное пятно. Почему они не отвечают на звонки и почему не вернулись в срок? Азим пожал плечами. Не знаю. Но мы сегодня же отправимся на поиски. — Нет, не мы. Я. — Вам нужен отдых. Как будто в опровержении ее слов вдалеке сверкнула молния. Истинно черная туча быстро набухала, заполняя небо. Старик нехотя возразил. — Куда вы пойдете одна? Скоро начнется гроза. — Я дойду до деревни и еще раз поговорю с людьми. Вдруг кто-нибудь их видел. Вы останетесь с девочкой. Мне хватило истории с вашим обмороком. И не спорьте о зиме." — Я и не спорю. Вот и хорошо. Хорошо. Она надела бейсболку и сбежала по ступени вниз, торопливо, как будто опаздывала куда-то. Целое утро она прогуливалась по саду, а теперь несется, сломя голову, словно с тех пор что-нибудь изменилось. Тяжелая дверь в монастырских воротах скрипнула и поддалась, только когда Гульшан навалилась на нее плечом. Уже у самого моста первые капли дождя кропили землю, оставляя в пыли темные пятна. От реки потянуло прохладой. Гульшан обернулась. Увидела, как на стене мелькнула кудрявая макушка Азима. Он уводил девочку в безопасное место под навес. Всего за полминуты девушка промокла до нитки. Ливень хлынул с небес сплошным потоком, образуя впереди слепую стену воды. Из-за пелены дождя она слишком поздно заметила, что к мосту подъезжает длинная цепочка автомобилей. Одного взгляда на призрачный кортеж хватило бы, чтобы понять — это чужаки. Бледный высокий человек в сером костюме вышел из черного Ауди и пошел ей навстречу. Дождя он как будто не замечал. Лацки на пиджака заблестели, волосы мокрым вороньим крылом закрыли правый глаз. Следом за ним вышел другой, крепкий, с походкой в развалочку. Ему можно было не беспокоиться насчет прически. Капли отскакивали от бритой головы, разлетаясь веселыми брызгами. Только когда он приблизился шагов на пять, девушка увидела на его лице свежий ожог. Она узнала его еще издалека и почему-то не удивилась. она наглянулась, пытаясь припомнить, заперла ли она монастырские ворота. Бритоголовый мягко ступал по мокрой земле. Девушка решила крикнуть, но он заблаговременно приложил палец к губам и неприятно улыбнулся. Блеснула золотая фикса.